Его виновность, служившая предметом разбирательства в большей части 800-страничного судебного дела, должна была символизировать виновность большевизма. Как вспоминает один из очевидцев, Бухарину отводилась роль князя тьмы. Он стоял за каждым злодейством, рука его ощущалась в каждом заговоре. Черня себя... Каждый заключенный не забывал очернить и Бухарина. Затаенные воспоминания о славном прошлом стирались начисто. С помощью послушных подсудимых Вышинский использовал любую возможность, чтобы изобразить всю политическую биографию бывшего любимца партии как верх чудовищного лицемерия, вероломства, иезуитства и нечеловеческой подлости как заключил прокурор, лицемерием и коварством этот человек превзошел самые коварные, чудовищные преступления, какие только знала человеческая история. Наконец, лишь одному Бухарину было инкриминировано преступление из преступлений – попытка отцеубийства, а именно замысел убийства Ленина в период дискуссии по Брестскому миру в 1918 году. В течение года, проведенного Бухарином в тюрьме, Сталин и его следователи требовали от него полного сотрудничества, признания и участия в судебном заседании в этой жуткой инсценировке. На всем протяжении большого террора, да и вообще до самой смерти Сталина, подобные требования предъявлялись к тысячам столь же безвинных заключенных. Уже не секрет, почему столь многие из них во всем сознались. В 1937 году в советских политических тюрьмах широко практиковались жесточайшие пытки, многонедельные изнуряющие допросы, конвейер и бесчисленные расстрелы без суда. Над мужчинами и женщинами чинились дичайшие расправы. Один из советских историков назвал этот период «самой ужасной страницей русской истории». Об этом уже говорилось в главе восьмой данной книги. Многим из заключенных как-то удавалось держаться до конца, и их пытали до смерти или расстреливали, не добившись признания. Те, кто сознался, сделали это по понятной причине, их вынудили к этому физическим или иным давлением. Некоторые большевики признались, быть может, в силу мотивов сходных с Рубашовскими, однако, как сообщил нам один из прошедших через все это, для подавляющего большинства страдальцев сталинских застенков слепящая тьма явилась бы объектом издевки. В такой вот атмосфере Бухарин, которого, как сообщают, не пытали, держался три месяца с замечательной решимостью, несмотря на бесконечные угрозы и допросы, которыми заправлял Ежов в соответствии со сталинскими указаниями. Примерно 2 июня он, наконец, уступил, лишь после угрозы следователя уничтожить его жену и только что родившегося сына. Микоян позднее говорил американскому журналисту, что Бухарина не пытали. Это не было пустой угрозой. Жен врагов народа с детьми весьма часто арестовывали и держали заложниками, особенно когда речь шла о видных большевиках, которых намечалось выставить на показательных процессах. Приговаривали к длительным срокам заключения или расстреливали. В июне 1937 года жену Бухарина сослали вместе с родственниками других политиков в Астрахань. Мемуары Екира в «Русской мысли» за 28 октября 1971 года. По сравнению с заключенными, чьи жены делили с ними их революционное прошлое и знали, что им придется разделить политическую участь своих мужей, Женатые на молодых женщинах оказывались в особенно тяжелом положении, и, разумеется, их дети были маленькими. Чтобы спасти ее и новорожденного сына, следующие двадцать лет она провела в лагере, а сын жил у приемных родителей и в детдомах, ему пришлось сознаться и выступить на суде. В то же самое время у Бухарина была или скоро появилась еще одна причина для появления на суде. Спасение собственной жизни роли не играло. Он знал, что как он себя не поведи, хорошо ли, плохо ли, выполняя порученную роль, его все равно расстреляют по суду или без суда, ибо этого требует сталинский сценарий как ясно из последнего письма Бухарина и его показаний на суде. Таким образом, как он косвенно объяснил на суде, перед ним встал вопрос, если ты умрешь, ради чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной ясностью абсолютно черная пустота. Он понял, что суд явится его последним публичным выступлением и возможностью придать какой-то смысл своей смерти для себя и других. Он возьмет на себя символическую роль обобщенного большевика «я несу ответственность за блок», то есть за большевизм. В зале судебного заседания он воспользуется любым случаем, в последний раз эзоповым языком, чтобы придать своей роли смысл и историческое значение, отличное от тех, которые предназначает ей Сталин. Бухаринский план, как отмечает один автор, заключался в том, чтобы превратить свой процесс в суд над сталинским режимом. Подобная практика была широко известна среди русских революционеров, а свое обвинительное заключение в обвинительное заключение против Сталина, как палача большевизма. Вкратце, выбранная им тактика должна была состоять в том, что он разом признается в политической ответственности за все на свете тем самым спасая семью и подчеркивая символичность своей роли, и в то же самое время будет категорически отрицать или тонко опровергать свою причастность к какому-либо конкретному преступлению, и действительный политический смысл обвинений станет тогда ясен для интересующихся. Сталинский суд автоматически признает его виновным. Но Бухарин будет давать на процессе показания перед иным высшим судом, судом истории и будущего поколения, которому он адресовал свое последнее письмо. Или, как он сказал в зале суда, «Мировая история есть мировое судилище, и только оно имеет значение». Со сталинской точки зрения вполне предсказуемый риск, связанный с предоставлением Бухарину последней публичной трибуны, перевешивался, по-видимому, тем обстоятельствам, что без него задуманный процесс просто не получился бы. Поэтому подготовка Бухарина к суду превратилась в длинную и мучительную серию переговоров. Увидав сталинские исправления в тексте своего первоначального признания, о котором они договорились в июне с Ежовым и сталинским эмиссаром Ворошиловым, Бухарин от него отказался. Следователям пришлось начать все сначала, и они трудились день и ночь. Окончательный вариант сценария все еще переделывался накануне суда. Все это время сталинские агенты пытались предотвратить неожиданные шаги, которые мог бы планировать Бухарин. Например, стремясь развеять всякую надежду на то, что ему удастся тайно сигнализировать о вздорности предъявленных ему обвинений, они показали ему новую книгу Леона Фейхтвангера, описывающую его наблюдение на процессе 1937 года и содержащую уверение в справедливости обвинений и подлинности сделанных там признаний. Так на протяжении всего следствия и самого процесса сильнейшим сталинским доводом оставалась судьба бухаринской семьи. Советское издание фейхтвангеровской апологии процесса «Москва» 1937 вышло в ноябре 1937 -го года. На суде Вышинский пытался запугать Бухарина намеками, что его жена присутствовала на одной из конспиративных встреч. Бухарин твердо отрицал это. Тем не менее, Бухарин категорически отказался признать некоторые обвинения, особенно «шпионаж» и попытку убить Ленина, поскольку они были несовместимы с его намерением предстать перед судом в качестве символического большевика. А тем временем он сам готовился в тюрьме, работал, занимался, сохранил голову. Согласно одному сообщению, в тюрьме Бухарин писал книгу о природе человека. Неизвестно, сохранилась ли рукопись. Процесс начался в ослепительном свете прожекторов утром 2 марта. С самого начала сделалось ясно, что Вышинский хочет оттянуть бухаринские показания по возможности как можно дольше, и у него были на то веские причины. Три дня подряд он дирижировал показаниями подсудимых, клеймивших самих себя и Бухарина. Как вспоминает один из присутствовавших, Пока Бухарин не принимал в судебном следствии никакого участия, все шло по плану. Однако, когда ему, наконец, дали высказаться, во время упорного перекрестного допроса, которому он подверг свидетелей обвинения и других подсудимых, во время его собственного допроса Вышинским 5 и 7 марта, и в его последнем слове 12 марта, дело пошло не так гладко. Используя ошеломительный набор двусмысленностей, уверток, кодированных слов, завуалированных намеков, логических хитросплетений и упорных опровержений, Бухарин регулярно перехватывал инициативу у Вышинского, все больше сбивая его с толку и камня на камне не оставляя от обвинений истинного прокурора Сталина. Стратегия Бухарина стала очевидна с того момента, когда начался его допрос.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 полностью обесценил все свои признания одним единственным замечанием. Признание обвиняемых есть средневековый юридический принцип. В ходе дальнейшего процесса он не забывал ради семьи подчеркивать нелепое признание своей ответственности за все преступления Блока, но в то же самое время так или иначе отрицал свой в каком-либо из них конкретно. Как видно из следующих диалогов, от наиболее несуразных обвинений он просто отмахивался сразу. «Вышинский. О вредительстве тоже с ним, подсудимым Икрамовым, говорили?» «Бухарин. Нет, не говорил». «Вышинский. А в последующие годы о вредительстве и диверсиях говорили с Икрамовым?» «Бухарин. Нет, не говорил». Вышинский. «Повторяю, расскажите о связях вашей заговорческой группы с белогвардейскими кругами за рубежом и немецкими фашистами». Бухарин. «Мне это неизвестно. Во всяком случае, я не помню». Вышинский. «Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?» Бухарин. «Я не признаю». Вышинский. «А Рыков что говорит? А Шеронгович что говорит?»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 «Вышинский. План убийства Владимира Ильича был?» «Бухарин. Отрицаю». «Бухарин. Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Минжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова». Некоторые обвинения и показания Бухарину приходилось опровергать более тонко – Во время перекрестного допроса одного из подсудимых, чьи показания указывали на его причастность к диверсионной деятельности, Бухарин заставил его привести даты, которые противоречили самому обвинительному заключению. Что же касается подсудимых Иванова и Шаранговича, божившихся, что Бухарин направлял совершенные ими акты саботажа и шпионажа, то это, сказал он, два провокатора. Как-то из тюремного застенка был доставлен странный, похожий на мертвеца, свидетель, старый эсэр Карелин, чтобы дать показания о заговоре для убийства Ленина. Когда Вышинский спросил Бухарина, знаком ли ему этот свидетель, он ловко намекнул, что человек этот был сломлен пытками. «Он настолько изменился, что я не сказал бы, что это тот Карелин». В другом случае Бухарин нанес удар по самой версии заговора, на которой строился весь процесс, настаивая, что он в глаза не видел и пяти из заговорщиков и не слышал о них ни разу, а ведь члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой. А сославшись на то, что Вышинский называет логикой, он профилософствовал – Это будет то, что называется в элементарной логике тавтологией, то есть принятие за доказанное то, что нужно доказать. Главной целью Бухарина было ограждение исторического наследия большевизма путем опровержения обвинительного заключения. Он пытался использовать свои показания, данные в зале суда, чтобы сделать свое последнее политическое заявление по двум важнейшим проблемам, стоявшим перед страной. О войне с Германией и о возрождении террора-сталинизма. Обвинение приветствовало его комментарии по первому пункту, так что тут затруднений не было. По случайным обрывкам действительности, доходившим до его камеры, Бухарин мог сделать вывод, что кризис в Европе все углубляется, а война подступает все ближе. Поэтому, выступая на суде, он, как и прежде, призвал недовольных советских граждан отбросить пораженческие настроения и защищать Советский Союз как величайший могучий фактор борьбы против немецкого фашизма. Выбор между сталинской Россией и нацистской Германией может быть только однозначным. Следует помнить, что многие антисталинисты и антикоммунисты за границей с этим согласились. Но, выступая от имени большевизма и обращаясь к будущим поколениям, Бухарин считал столь же необходимым опровергнуть создаваемый в ходе этого процесса миф о том, что Сталин и сталинизм являются подлинными наследниками и кульминацией революции. Он неоднократно давал понять, что в его терминологии антисоветский блок, контрреволюционная организация или силы контрреволюции на самом деле означают старое большевистское движение или партию, а нелегальная, подстрекательская и заговорческая деятельность – законную оппозицию Сталину или просто неофициальные собрания. Таким образом, Ему без труда удалось демонстрировать на протяжении всего процесса, что истинное историческое значение сталинской чистки, в которой данный процесс является лишь верхушкой айсберга, заключается в уничтожении большевистской партии, внутреннем разгроме сил контрреволюции. Обрисовать истинные идеалы и программу большевизма было сложнее, потому что Ульрих и Вышинский – постоянно прерывали его экскурсы в идеи на политические установки преступного право-троцкистского блока. Тем не менее, Бухарину удалось высказаться в отношении экономики, государственный капитализм, хозяйственный мужик-индивидуал, сокращение колхозов, иностранные концессии, уступки монополии внешней торговли и результат капитализация страны. Вышинский прервал Бухарина, когда тот попытался раскрыть скобки одной формулы, что такое реставрация капитализма, но значение этой формулы было ясно и так. Лично Бухарин и большевизм в целом стояли за переход к социализму через НЭП. Навязанная сверху революция, военно-феодальная эксплуатация крестьянства с вытекающими из нее последствиями, представляют собой не большевизм или ленинизм, а сталинизм. В свете этого трудно понять, как кто-либо из читавших ежедневные сообщения из зала суда в газетах или стенограмму процесса, опубликованной огромным тиражом на иностранных языках, мог не заметить драматическую борьбу, которую вел Бухарин. Сталин и Вышинский понимали, разумеется, что у него имеется какая-то система, тактика, и что он пытается придать процессу свой особый смысл. Встревоженные и обозленные его цирковой акробатикой, Вышинский и Ульрих использовали все имевшиеся в их распоряжении средства запугивания, чтобы спасти сценарий, и в одном случае – Угрожали вообще лишить Бухарина слова, если он не прекратит придерживаться определенной тактики, прикрываться потоком слов, крючкотворствовать, отступать в область политики, философии, теории и так далее. Сообщение очевидцев убедительно свидетельствует о том, что Бухарин сражался за свою репутацию в мире и за свое место в истории. Ему было 49 лет. Он выглядел постаревшим, небольшая оборотка его посидела, и своим обликом и манерами он странным образом походил на Ленина. Нью-Йорк Таймс за 8 марта 1938 года. В качестве исключения следует упомянуть американского посла Джозефа Дэвиса, который, очистив зерна от плевел, истину от лжи, сообщил, что обвинения и признания были вне всякого сомнения истинны. После начала войны посол Дэвис любил говорить, что процессы уничтожили гитлеровскую пятую колонну в России. Бухарин обращался с Вышинским с нескрываемым презрением. Он явно наслаждался своей боевитостью и находился в непрестанном движении, зачитывая замечания из записей, которые он тщательно вел на протяжении всего процесса, и обрушивая на своих обвинителей удары блистательной логики и потоки презрения, ошеломлявшие суд. После того, как Вышинский суммировал обвинения, изобразив при этом Бухарина проклятой смесью лисы и свиньи, тот произнес свое последнее слово. Снова сознавшись во всех обвинениях, Он затем пошел крушить их одно за другим. На этот раз его не прерывали, и Вышинский, бессильный ему помешать, сидел на своем месте с неспокойным, смущенным видом и делал вид, что зевает. Цитируется по газете «Нью-Йорк Таймс» за 8 и 13 марта 1938 года. Когда Бухарин кончил, американский корреспондент записал «Один Бухарин, который, произнося свое последнее слово, совершенно очевидно знал, что обречен на смерть, проявил мужество, гордость и почти что дерзость. Из 54 человек, представших перед судом на трех последних открытых процессах по делу о государственной измене, он первым не унизил себя в последние часы процесса. Во всей Бухаринской речи не было и следа напыщенности, язвительности или дешевого краснобайства. Это блестящее выступление, произнесенное спокойным, безучастным тоном, обладало громадной убедительной силой. Он в последний раз вышел на мировую арену, на которой, бывало, играл большие роли, и производил впечатление просто великого человека, не испытывающего никакого страха, а лишь пытающегося поведать миру свою версию событий. «Нью-Йорк Таймс» за 13 марта 1938 года, страница 30. Следует, однако, отметить, хотя объяснить этого нельзя, что тот же самый корреспондент Харольд Денни Написал затем о процессах. В широком смысле они не инсценировки. «Нью-Йорк Таймс» за 14 марта 1938 года, страница 4. 30 лет спустя американский специалист напишет, что процесс Бухарина унизительный во всех отношениях, по справедливости можно назвать его «звездным часом». Анонимный рецензент на книгу Каткова. Бухарин надеялся, что таковым будет и приговор истории. Он знал, что суд вынесет другой приговор. С требованием Вышинского, чтобы Бухарина и других расстреляли как поганых псов, перекликались ежедневные передовицы правды по поводу процесса. «Уничтожив безо всякой пощады шпионов и провокаторов, вредителей и диверсантов, советская страна еще быстрее пойдет по сталинскому маршруту, еще богаче расцветет социалистическая культура, еще радостнее станет жить советскому народу». Правда за 10 марта 1938 года. В соответствии с этим Улерих проведя для приличия шесть часов в совещательной комнате, возобновил в половине пятого утра 13 марта судебное заседание и огласил приговор. Бухарин, Рыков и 16 других обвиняемых приговаривались к расстрелу. 15 марта 1938 года советское правительство объявило, что приговор приведен в исполнение. По мрачной иронии судьбы сообщение о расстреле Бухарина было отодвинуто на второй план. Известием о вторжении Гитлера в Австрию тремя днями раньше. Нью-Йорк Таймс за 16 марта 1938 года, страница четвертая. Троцкий усматривал трагический символизм в совпадении процесса с гитлеровским аншлюсом. Достоверного описания расстрела Бухарина не существует. Согласно рассказу, ходившему по Москве, Бухарин и Рыков умерли с проклятиями Сталину на устах. И они умерли стоя, не ползая по полу подвала и не умаляя с рыданьями о пощаде. Правдива эта версия или нет, она принесла утешение тем в Советском Союзе и за его пределами, кто оплакивал кончину Бухарина и русского большевизма.